Глава 13 Колье продалось легко, но и не без приключений. Чегринцев подъехал к жемчугу на Олимпийском проспекте на удачу, более чем уверенный, что за день такую редкую вещь не вспулить, зная к тому же понаслышке о бесконечных очередях в скупке. Действительно, хвост был бесконечный, последний желающий числился под номером 938. Чегринцев решил сперва хоть оценить изделие, Оценщиков было двое, и к ним, странным делом, стояло всего двое же посетителей. Все же и здесь пришлось постоять. Длинный парень в сером квадратном пиджаке, в черную толстую клетку, бородатенький, но никак не бородатый, с несуразным пухом на подбородке, нырнув в большую комнату, не выходил оттуда больше получаса. Второй эксперт верно не спешил, как вообще не принято спешить в подобных заведениях. Наконец зажглась лампочка над словом «оценка». Чегринцев шагнул во вместительный официальный зал, где, огражденный общим широким столом, вдоль стен в волшебной тишине восседали скупщики и оценщики. У входа на стуле со скучающим лицом сидел дюжий омоновец при кобуре и с резиновой дубинкой. Оценка проводилась в стороне сбоку. Чегринцев понял это, увидев бородатенького Верзилу что-то гневно доказывающего, на удивление, приятному старичку за столом. Рядом у молодого человека место было свободно. Он подошел, вынул колье, завернутое в тряпочку, и протянул эксперту. Тот занялся делом, правда, сперва бросил оценивающий взгляд, короткий, но профессиональный, на Чегринцева, а затем, покачав вещь в руке, принялся колдовать. Прошелся по ней с лупой, подложил под бинокуляр, Принялся замерять камни специальным приборчиком помесью шагомера со штангенциркулем. Стараясь убить время, в воле стал разглядывать самих экспертов. Что молодой, что старик, разительно отличались от раскрашенных, утопающих в дешевом, но обильном золоте скупщиц. Неброские, но добротные костюмчики, у молодого даже тройка, в тон со вкусом галстуки и рубашки, очки тонкой золотой оправы у старика – Годами выработанное умение держаться с юморком, но без потери достоинства. Словом, психология человеческая не была для них тайной, а обстоятельная внешность и деловитость с лозунгом «поспешай, не торопясь» выдавали акул специалистов серьезных, посаженных не на поточную мелочевку. Бородатенький, меж тем, не желая уходить, гневно обличал старика. Перед ним на стойке стояли шесть серебряных стаканчиков, графинчик «легковесная масленка», И сливочник с утиным носиком. Типичные вещи начала века. Серийный модерн с эстетскими цветочками, резанными по серебру резцом десятого подмастерья. Нет, никак не может быть. Пять тысяч долларов не меньше. Вы просто хотите меня обмануть, кипятился бородатенький. Старик за стойкой снял очки, вяло положил их на стол, как бы давая понять, что разговор в который раз окончен, и, скрывая презрение, чеканно произнес... «Здесь не покупают, а называют стоимость. Я вам сказал, цена лома, ну, чуть, может быть, больше». Чегринцев вдруг в нем что-то взыграло, желая поддержать симпатичного старика, атакуемого маньяком, и тем привлечь к себе внимание, сходу ввязался в их разговор. «Простите, что вмешиваюсь, но я человек со стороны, сам пришел за помощью, значит, в вашей весовой категории. Вот смотрю». «Даже клейма не видел, вероятно, восемьдесят я проба, но сами вещи, штамповка и дешевое начало века, как бы Фаберже или братья Грачевы, накинули бы вам за имя, есть люди, коллекционируют, но здесь видно обычный поток, век нынешний, вещи ординарные, ну, как подстаканники в поездах были, их тоже, к слову, принялись собирать. Безусловно, есть своя цена, но не раритет, понимаете?» Старичок скосил на него глаз и в который раз, но жестко уже проговорил бородатенькому. «Попробуйте на Арбате в ювелирных, там вам еще меньше поставят, ибо они берут большой процент, мое слово последнее, за дверью люди ожидают». «Ага, понял», — скричал клиент. «Хорошо, не хотите, не надо, я в другом месте покажу. Но машина-то это точно стоит», — сгреб вещицы в тряпичную сумочку и, не сказав даже спасибо, гневно бросился к выходу. «И сколько таких за день, понимаете?» — вдогонку ему бросил предназначенное для Чегринцева старичок. «Понимаю, проблемы, наверное, как у врача. Калибольной не согласен с диагнозом», — поддакнул Воля. «Лев Васильевич, погодите вызывать», — произнес друг молодой. «Тут по вашей части, гляньте», — он протянул колье старику. «Да-да», — тот потянулся к очкам, водрузил их на нос... «Давненько не видали. Клад отрыли?» — улыбаясь, спросил Чегринцев. Почти невольно вздрогнув, отозвался Воля. «Семейные?» «О, нет, это скорее музейные, старинная вещица», — не отрываясь от камней, произнес эксперт. «То есть я не оговариваю, быть может, в семье хранилось, но это почти археология. Понимаете, о чем я? Даже очень небо, знаю предание, но бог с ним, оцените, пожалуйста, и если можете, помогите продать». «А вы представляете цену?» «По правде, нет. Знаю, что много, но сколько», — признался Чегринцев. «Ну, Паша, кому? Ашоту или Николаю Егорчу?» «Лучше Николаю Егорчу», — ответствовал без всякой эмоции молодой. «Стало быть, вот, вещица красивая, редкая, старая. Но мой вам совет — везите ожерелье на запад, ищите спеца-коллекционера, тот вам оценит выше. Но, правда, переезд, экспертиза почти баш на башь и выйдет». «Дело в том, что камни большие и чистой воды, кроме двух крайних, но не граненые, а значит малоценные. Попробуйте на улице продать, не купят, не поймут. Им подавай современную компьютерную огранку, бриллиант и побольше. Я вам дам адресок с телефоном. Подъедете? Вы на машине?» «Да, стоит на улице». «Отлично. Тысяч на пять-шесть долларов набежит, если Николай Егорчик клюнет. Он любит старину. Больше, пожалуй, некому». Эксперт написал адрес на бумажке, передал Чегринцеву «Спасибо». «Большое спасибо. Признаться, я ожидал другого и других людей», раскрылся до конца воля. «Сколько я вам должен?» «Ничего, абсолютно ничего. 500 рублей в кассу, 1500 за справку, если желаете. Но Николай Егорыч в ней не нуждается. Я позвоню». И, поймав волен взгляд и даже потеплев от его наивности, добавил «У нас с ним свои счеты, не волнуйтесь». «Я и не волнуюсь», — расцвел воля. «Мне признаться все равно, камни не мои». «А это вы зря мне рассказываете», — старик уже обращался с ним один на один. Паша выписывал справку. «Цену же можно и скинуть при наличии информации». «Да, не учите меня. Надо объегорить и как липку. Кажется, мы друг друга понимаем, не так ли?» «Что да, туда кивнул старик. «Приятно с вами иметь дело». «Взаимно», — расклонился Чегринцев. Заплатил, что требовалось молодому, сложил справку завернул ожерелье, как правильно его назвал оценщик, в тряпочку и, еще раз кивнув, поспешил к машине. Николай егорович жил в Замоскворечье, недалеко от Балчуга, в хорошем сталинском доме за крепкой железной дверью, замаскированной наружной старой, но дубовой, крашеной плинтусным суриком. В доме чувствовался вкус. Старая стильная мебель, книги, иконы давнего письма – хрусталь в горке, но не дешевый чешский, а тоже тех времен, когда красота сочеталась с добротностью запросто и обязательно. Правда, одно портило обстановку, вещей было слишком много, хозяин, похоже, был их рабом, а не веселым эпикурейцем. Но нет, хозяин оказался интереснее, чем первое о нем представление. «Милости прошу, кофе», Николай егорович провел Чегринцева в большую комнату, усадил в кресло за круглым красного дерева столом, Неспешно разлил кофе, потом уже сказал не без рисовки. «Покажите, мне звонили», — воля вытащила жерелье. «Да-с», — с отчетливым старосветским эсмолвил коллекционер, — «ко мне пришли». Небольшой, сухонький, лет, вероятно, шестидесяти или чуть больше, с приятной свинцовой сединой, аккуратный и деловой, он был немногословен, давно научился держать себя в руках, но видно было, Вещи ему нравятся, потому хотя бы видно, как он быстро положил ее на стол, якобы оценил мигом, а на деле стараясь скрыть восторг и сбить цену. Он не был еще уверен в воле. «Ваша цена... вам она должна быть известна, — просто сказал воля, — шесть половиной тысяч долларов. Молодец! — Николай Егорович улыбнулся. — Верная цена. До шести мы торгуемся и того пять вам, а тысячу, извините, в жемчуг, не так ли?» Чувствуя себя в полной его власти, Воля тоже рассмеялся. «Вас не проведешь, впрочем, я не очень и пытался. Достигается упражнением. Помните, как Мышлоевский ответствует изумленному Лариосику?» «Да, конечно», — кивнул Воля, оценивший цитату. «Ну, а раз так, по рукам, извольте подождать, Николай Егорыч». Никак не хотелось назвать его стариком и даже пожилым. Столь крепок был весь его облик, ушел в другую комнату, и вернулся не очень и скоро с пачкой стодолларовых купюр. «Считайте», — положил аккуратно на стол. Проклиная себя, Воля начал считать, сбился, начал снова. «Погодите, я вас научу, это очень просто, и раз навсегда запомните. Делается элементарно. Раз, два, три обязательно откладывайте каждую бумажку, прощупайте, тогда не собьетесь. Ну, продолжайте». Воля, покраснев от стыда, пересчитал по его методе, и все сошлось. Ну вот, Николай Егорыч поклонился и протянул руку. Приятно было познакомиться. Воля пожал руку и, чувствуя, что необходимо представиться, произнес Владимир чигринцев чигринцев задумчиво повторил коллекционер. Если из дворян, а похоже, то хорошая фамилия из шестой бархатной книги будет, я прав? Абсолютно. Вижу, вы не только по камням специалист. Увлечение, знаете, вторая натура, признался Николай Егорыч, чуть-чуть только тоном приподняв маску сдержанности. «Впрочем, я вас не неволю. Вы, вероятно, спешите». Опять вернулся к исходной, холодной деловой воспитанности. «Будет нужда, заходите прямо. Смогу, помогу». «Сферу моих интересов, вижу, усвоили». Он провел рукой по стенам. «Телефон остался?» «Да, конечно, большое спасибо». Воля поклонился и вышел. «Интересно, насколько же они меня обставили?» я сказал вслух на лестнице но странное дело, не было ни жалости, ни зла, наоборот, им овладело восхищение, всякий раз возникающее, когда приходится сталкиваться с редким знатоком своего дела. Позвонил из дома Татьяне, обрадовал ее, сговорился в десять утром заехать за нею, настроил Ларин на телевизор и с наслаждением, как ребенок, наигрался с кнопочкой дистанционного управления, то являя, то убивая, балаганного с виду а по сути высокопрофессионального клоуна Якубовича – крупного психолога из передачи «Поле чудес».